Глава 7. Термоядерное оружие. Наука не в курсе дела. В апреле 1950 года секретариат ЦК ВКПб решил ознакомиться с состоянием дел по созданию термоядерного оружия. И Берия по просьбе ЦК созвал у себя в кабинете небольшое совещание, на котором Курчатов и там начали знакомить с этим вопросом И. Д. Сербина, заведующего отделом ЦК, курировавшего оборонную промышленность. Поскольку И.Е. там был теоретиком в группе ученых, создающих в СССР термоядерное оружие, то вводить Сербина в курс дело начал он. Видите ли, товарищи, чтобы провести термоядерный синтез, то есть взрыв водородной или точнее термоядерной бомбы, нужна обычная атомная бомба, плутониевая или урановая, в качестве, так сказать, детонатора и смесь изотопов водорода, диетерия и трития. Тритий нестабилен, его период полураспада всего 8 лет. Поэтому в природе, например в воде, он существует в очень незначительных количествах. Тритий можно производить в атомных реакторах, работающих на обогащенном уране. Однако у нас в СССР таких реакторов еще нет. И только 28 января этого года правительством поставлена задача по их сооружению. Само собой понятно, что за короткое время, скажем за 2-3 года, не удастся наработать сколько-нибудь значительное количество трития. Мало этого, при нормальной температуре дейтерия и тритий это газы. Их для термоядерной бомбы нужно сжижать. И они в самой бомбе требуют особого хранения при очень низкой температуре. Смесь дейтерия и трития нужно поместить в криостат, то есть в сосуд с двойными стенками, между которыми вакуум. Этот сосуд погрузить в жидкий гелий, находящийся в таком же криостате, а тот, в свою очередь, погрузить в криостат с жидким азотом. Все эти газы будут испаряться, поэтому их надо улавливать и снова сжижать. Поэтому в устройстве водородной бомбы нужна и криогенная, то есть холодильная техника, причем непрерывно работающая. Там пытался объяснить проблему, используя наиболее общедоступные понятия. «И сколько же такая бомба должна весить?» – спросил Сербин. Трудно сказать точно, но мы полагаем, что до 100 тонн. Может быть, если удастся облегчить криогенную технику, то тонн 80. Сейчас самые мощные стратегические бомбардировщики поднимают до 5 тонн, а если летят на небольшое расстояние, то до 10. Как вы собираетесь эту бомбу довести до противника, удивился Сербин. Наш молодой и талантливый сотрудник Сахаров предлагает погрузить ее на судно, Это судно подвести к берегам Америки и там взорвать. Но наши адмиралы не хотят рассматривать это единственное разумное предложение. Мы полагаем, что ЦК должен был бы оказать на адмиралов влияние в этом вопросе. Решил воспользоваться случаем там. Почему адмиралы против? Спросил Берия. Демагогия, щегольнул модным тогда словом там. Контр-адмирал Фомин, с которым Сахаров по этому вопросу встречался... Демагогически заявил, «Мы, моряки, не воюем с мирным населением». «Да», – язвительно подтвердил Берия, – «образ мыслей военных моряков сильно отличается от образа мысли мирных ученых». «Но другого выхода нет», – запреставал там, хотя и понял сарказм Берии. «Это прекрасная бомба, но ее эффективнее всего применять по скоплениям людей». Там очень боялся, что из-за невозможности военного применения водородной бомбы по военным целям ЦК прекратит эту работу, и они с сахаром останутся без хорошо оплачиваемых должностей. Ну, неужели нет никаких путей сделать термоядерную бомбу пригодной для военных целей? Для доставки ее авиацией, не хотел поверить Сербин. Простите, товарищ Сербин, позволю себе там снисходительный тон, но это физика, это теория, это азбука нашего дела. Дейтерий и тритий – это газы, и ничего тут не придумаешь. По нашему желанию, эти газы при обычной температуре твердыми не станут. А значит, без криогенной, то есть замораживающей техники, не обойтись. Основной из бомбы даст именно эта техника. У американцев, между прочим, термоядерная бомба проектируется размером с двухэтажный дом. Ну хорошо, спасибо, товарищи, за разъяснение, поблагодарил Сербин. Берия и Сербин попрощались с учеными, и Курчатов с Таммом ушли. Вот видите, Иван Дмитриевич, какое положение развел руками Берия. Этот там возглавляет группу по созданию водородной бомбы и считается чуть ли не гением в этом вопросе. Да и американцы действительно идут по этому пути, это подтвердила наша разведка. Поиска новых путей мы, конечно, прекращать не будем, но решение пока не видно. Так, в общем, можете и проинформировать ЦК. «Знаете, Лаврентий Павлович, — начал было Сербин, — но тут же махнул рукой. А, впрочем, это чепуха». «О чем вы?» — тем не менее, — поинтересовался Берия. «Да смешной случай. На днях получил посланное в ЦК письмо одного солдатика, служащего на Сахалине. Так вот, этот солдатик утверждает, что знает, как сделать водородную бомбу. Не знаю, плакать или смеяться. Академики не знают, как ее сделать. А солдатик знает». Письмо сумасшедшего, спросил Берия. Сербин, немного подумав и как бы сам удивляясь, ответил. Я бы не сказал, письмо короткое, но написано, безусловно, грамотным человеком и разумно. А вы, Иван Дмитриевич, запросите Сахалинский обком. Пусть этого солдатика деликатно проверят на вменяемость. И если он не откровенный сумасшедший, то пусть дадут ему написать то, что он хочет. И пусть то, что он сочинит, быстренько направит мне. Сделаю лаврентий палоч, пообещал Сербин, прощаясь.